а улыбчивый старик, похожий на жителя Среднего Востока. «Месье Ибрагим!» «Я тысячу раз объяснял в своих интервью, что оба эти персонажа, Оскар и месье Ибрагим, повсюду сопровождают меня, делясь своей мудростью и своим мужеством. Так что я прекрасно понимаю, откуда вы набрались того, что говорите». «Нет, господин самозванец, это плагиат» и ничего более. Его лицо окаменело, а рука повелительно указывает на дверь. Видно, что я ему опротивил. «А вон там, месье Шмидт!» я указываю на фигуру, которая с самого начала держалась в сторонке. «Та женщина лет 30 маленького роста, чуть полноватая, с карими глазами, которая удивленно глядит перед собой. Что? Она то напевает, То разглядывает корешки книг, поглаживая их и читая название напевает книги О господи! У шмидта задрожали губы, он бессмысленно глядит в пол. значит удивленно глядит, так вы сказали. Да, вид у нее удивленный, как у тех мертвых, которые еще не поняли, что они мертвы. Шмдт падает в кресло и карие глаза. Такие круглые? Да. Красивая? Не красивая, но и не уродина, скорее миловидная. Он безжалостно кусает губы. Значит, она здесь. И его глаза наливаются слезами. Он вскакивает, выбегает из гостиной, задев меня на ходу, и взбирается по лестнице, а за ним, жалобно скуля, несутся собаки, почуявшие горе своего хозяина. Наверху хлопает дверь. Я слышу щелчок ключа в замке, и вот я остался один. Оглядываю гостиную, сон мертвецов исчез. «Зухра! Мадам Зухра!» Служанка тоже куда-то скрылась. В огромном доме стоит мертвая тишина. «Что же делать?»